Что будет, спрашиваешь ты, Вдали веков обетованной, Когда исполнятся мечты Людей теории гуманной. О, милый друг, В те времена, Глаза и разум ослепляя, Явиться смертному должна Картина жизни вот какая. Все реки медом потекут, Конечно, в берегах кисельных, а сверху меда поплывут большие рынки сливок цельных, На деревах начнут расти В роскошных рощах для прогулки, Всегда горячие почти московского печенья булки. Повсюду будет дичь летать в французской кухни, с трюфелями. Ловите птицу, так сказать. В готовом виде прямо ртами. Шампани резвой строей Забьют где надобно фонтаны, А рядом тельтерской водой, Чтоб были пьяны, не пьяны. Моря наполнятся ухой, Уж разумеется стерляжьей, Труда не будет той порой, Так для чего же суп говяжий? В известный час Польют дождем Горячий чай И кофе рядом С густым, конечно, молоком. И будет сахар Падать градом. Без немцев Скука на Руси. Для них в озерах Будет пиво. А берега Из колбасы Практично, просто И красиво. В те дни не будут прилагать К младенцам нашего ухода, Заменит няньку им и мать Благословенная природа. Кто хил, немедленно умрет, Кто крепок, вырастет на воле. Какая дивная пойдет Людей порода в этой школе. Встречая всюду благодать, Чуть в рот не падающей пищи, они не будут понимать, что значит вор, голодный, нищий. И скептик, самый записной, о человечестве родея в те времена, хоть волком вой не встретит гнусного злодея, все станут братьями смотреть, ходить в обнимку, улыбаться, и каждый будет честь иметь, о здравии ближнего справляться. Тогда не будет докторов, Не будет даже медицины. Уж если смертный нездоров, Без всякой видимой причины, Так лучше прямо умирай, Другим не порти аппетита. А то какой же это рай, Где люди морщатся открыто. Да, запретят в те времена, Под страхом смерти, Вид угрюмый. Мечты, лишающие сна, И ум тревожащие думы, Чтоб жить в раю и размышлять, Да это слыхано ли в мире, Ведь это школьнику не знать грешно, Как дважды два-четыре. Вот потому-то свой черед Я должен здесь оговориться. Все это будет для Господа, А для народа, Не годится».